Глава пятая. На берегу Красного моря. Мы мчались на нашем воздушном снаряде, который был одновременно и пушкой, и ядром. За перегородкой что-то тихо жужжало. Скажите, Эль, почему вы, Эя или -Э Ли, занимаетесь розысками, наводили следствие обо мне, теперь гоняетесь по свету за этим американским шпионом, или вы совмещаете должность ученого с почетным званием сыщик, спросил Эль. И вздохнув, продолжал, «Я вижу, что вам действительно трудно привыкнуть к нашему общественному устройству. Я же говорил вам, что у нас нет милиции, в обычном для вас смысле слова. Но если хотите, у нас каждый гражданин милиционер или следователь, если этого потребует обстоятельства. Каждый наш гражданин без инструкций и кодексов знает, как охранять интересы общества. И если случай именно его привел столкнуться с фактом, угрожающим нашему порядку и спокойствию, этот гражданин и доводит дело до конца». Но ведь у него есть и другие обязанности. Ну и что же из этого? У следователя тоже не одно дело бывает на руках. Обязательный общественный труд занимает у нас около трех часов. Есть время заняться. Хотя бы и поисками американского шпиона. Вы сказали, что обязательный труд вас занимает около трех часов. Почему вы не указали точные нормы? По кодексу о труде, с улыбкой спросил Эль. У нас нет точной нормы. Нет и самого кодекса. Если дело этого требует, работаем. И больше трех часов, но это бывает только в исключительных случаях. Ну скажем, какие-нибудь случайные аварии, стихийные бедствия. Обычный же наш труд у станка не превышает трех часов. А остальное время? Каждый занимается тем, чем он желает. Главное и почти исключительное наше занятие. Мы учимся, учимся и учимся. Непрерывно пополняем свои знания, изобретаем. Ну а если кто не хочет работать даже три часа в сутки? Какие принудительные меры? «Вы принимаете против лентяев?» Эль посмотрел на меня с крайним изумлением. «Простите, но на этот раз я категорически отказываюсь понимать вас», – сказал он. «Разве можно заставлять рыбу плавать, а птицу летать? Ведь это же их жизненная функция. Такой же жизненной функцией непреодолимой потребностью является для нас труд. Но труд может быть неприятен, например, тяжелый физический труд». «Физический труд выполняют наши рабы». Я даже прискочил на кресле. Рабы? У вас есть рабство? Ну да. А что же вас так удивляет? Порабощенные силы природы. Машины. Вот наши рабы. А все мы, свободные граждане, работаем не только из сознания общественной пользы. Это азбука, о которой вы, мы уже забыли, но и потому, что труд давно сделался для нас второй натурой. Что это? Свет погас. Не беспокойтесь, я хочу посмотреть на карту, сказал Эль. Перед ним вспыхнул бедным светом квадрат, на котором обрисовалось очертание какого-то моря. Эта карта движется? Да, она движется, потому что мы летим. Наша карта, сама Земля. Вот очертание. Как это вы назвали? М -м Азовского моря. Вот э черное. Мы пролетаем его. Уже? Так скоро? Турция. Скоро мы увидим Красное море. Но как же можете обходиться совсем без карты? ЭА направляет наш воздушный корабль по радиокомпасу. ЛИ посылает радиоволну. А мы летим в этом направлении, как бабочки на огонек. Ошибки быть просто не может. Впрочем, мы можем, если нужно, справиться по карте и магнитному компасу». И нагнувшись над картой, Эль сказал «Двадцатый градус северной широты и сороковой восточной долготы. Мы в окрестностях Мекки. Скоро будем на месте». Еще несколько минут полета, и мы плавно опустились. Эа открыла дверь нашего снаряда, и мы вышли. Ли приветствовал нас. «А «Вот, полюбуйтесь», — сказал он, указывая на обломки. На самом берегу моря в буром песке лежали эти обломки воздушного корабля, обугленные и настолько искалеченные, что нельзя было определить его конструкцию. Нос корабля, вероятно, не меньше, чем на три метра, зарылся в песок, образовав в нем широкую воронку. «Сами посудите, можно ли было спастись при такой катастрофе. Американский шпион, конечно, погиб. На этот раз мы можем быть спокойны и не продолжать наших поисков», — сказал Ги. «Да, конечно» ответил Эль, и, взобравшись на воронку, начал обходить ее, внимательно осматривая. Потом он вдруг сел на песок, вздохнул и поправил на голове белый шлем. «Ли, вы делали себе глазную операцию?» Ли почему-то смутился. Эль укоризненно покачал головой. «Хорошие глаза, Ли, нужны не только вам лично. Наш союз трудящихся должен иметь зоркие глаза. Почему вы не сделали операции?» Обратившись ко мне, Эль продолжал. «Мы, люди будущего, стоим неизмеримо выше наших предков в умственном отношении. Но физическая природа наша, увы, кое-что потеряла в новых условиях культуры. Мы все более теряем волосы. Эа, сними-ка свой головной убор». Эа, улыбаясь, сняла колпачок и без смущения показала свою голову, на которой не было ни единого волоса. «Вот видите», – продолжал Эль, – «представление о красоте изменилось». Мы находим прекрасные безволосую голову женщины и пришли бы в ужас от волосатого чудовища, похожего своей гривой на животное. Вы уж не обижайтесь, прищурился он, глядя на меня. Вам тоже лучше снять волосы, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мы займемся потом вашим туалетом. Так вот, волосы, потом зубы. Вы уже знаете, что мы не едим твердой пищи, нам не нужны зубы. Естественно, что они без работы становятся все более слабыми. Через несколько поколений люди станут совершенно беззубыми, и нижняя челюсть превратится в маленький придаток. И это тоже будет красиво? Но для своего времени, конечно. Представляю, сказал я, улыбаясь, что какой-нибудь прокситель, гениальный скульптор будущего, высечет из мрамора статую, воплощающую идеал женской красоты. Она будет иметь огромную голову, без волос, маленький подбородок, рот без зубов, почти мужское телосложение, очень тонкие ноги и руки, пальцы без ногтей. «Какое безобразие!» – невольно воскликнул я. Если бы Горилла мог говорить, то при взгляде на статуи Венеры Медицейской он, вероятно, тоже воскликнул бы. «Какое безобразие!» И перевел бы влюбленный и восхищенный взгляд на свою четверорукую, бордастую, косматую спутницу жизни, – ответил Эль. «Все условно в этом мире, мой друг. Изменяются звезды на небе, изменяются земли, изменяется человек, изменяются его понятия о прекрасном. Мы теряем то, что нам перестает быть нужным. Мы хуже слышим, чем вы, а вы гораздо хуже, чем наши предки каменного века. И это понятно. Нас уже не подстерегает хищник за каждым углом и за каждым густом. К сожалению, в мире остались еще двуногие хищники, задумчиво сказала Эа. Они страшнее четвероногих, и, быть может, вот это Эа показала на обломке машины. Да, вот это, перебил ее Эль. Я не случайно спросил Ули, сделал ли он глазную операцию. Мы все близоруки. Дальнозоркость не нужна была человеку города. Его взгляд вечно упирался в стены. Мы живем свободнее, наши горизонты шире. Мы стали существами летучими. Зоркое зрение нам опять сделалось нужным. А в природе так. Если орган нужен, если он начинает усиленно работать, он развивается усиленно. И я думаю, наши потомки, которые, быть может, в воздухе будут жить больше, чем на земле, вновь обретут зоркость орлов. Но мы... «Унаследовали от вас людей с ограниченным кругозором города близорукость, и боремся с ней. Ваши очки не удовлетворяют нас, с ними много хлопот, они могут разбиться, и мы просто оперируем глаза, вправляя новый хрусталик. Вот Ли почему-то не хочет делать операцию, хотя она безболезненна и занимает всего несколько минут. Завтра же сделаю, хотя бы только для того, чтобы доставить вам удовольствие». «Благодарю вас, Ли», — отвечал Эль. «Сделайте и для того, и для другого. Подойди сюда, Эа». Что ты видишь? Девушка взошла на насыпь вокруг упавшего снаряда и посмотрела вокруг. Она задумалась, очевидно, что-то ищет, что привлекло внимание Эли. Я вижу, что от центра воронки к краю и дальше идут углубления, которые, гам, гам, пожалуй, можно принять за следы. Следы? – спросил Ли, Неужели ходил ли здесь кто-нибудь? – спросил Эль. Нет. Место совершенно пустынное. На насыпь никто не поднимался. А вы? Я всходил только вот с этой стороны. Эль пошел по песку. Но «Вот видите», — сказал он, — «песок очень зыбкий, он осыпается и не дает отчетливых следов. Если же помешать песок вот так, концом ноги, то получаются совершенно такие же впадины». «Что же вы предполагаете?» — спросил смущенно Ли. «Я предполагаю, мой милый, но близорукий друг», — отвечал Эль, — «что наш американский шпион здравствует». «Но не мог же он уцелеть в этой катастрофе». «Или его кости прочнее дюрельмини, а тело и в огне не горит?» «Уже несколько обидчиво сказал Ли». «А кто вам сказал, что здесь произошла катастрофа?» – возразил Эль. «Все могло произойти очень просто. Мистер Шпион благополучно опустился на своем аппарате, вылез, потом взорвал его. Но как же он тогда вернется в своя сель? Он или они могли прилететь на двух воздушных судах и пожертвовать одним, чтобы замести следы. А другой корабль?» Другой может быть в другом месте, однако продолжим наш осмотр. Мы пошли по следам, внимательно разглядывая их. Следы шли в сторону по песчаной равнине и в нескольких метрах пропадали. На этом месте в песке было небольшое углубление. «Провалился сквозь землю?» – улыбаясь, спросил я. Наоборот, поднялся от земли на крыльях. Положение осложняется. Местные жители лучше нас знают окрестности. «Надо предупредить их», – сказал Эль. — У меня в Мекке есть приятель, шахматист. — Вызвать его? — предложил Ли. — Отлично! — ответил Эль. Сложенные крылья были у нас за спиной. Мы повернули рычаги у пояса, крылья затрепетали, и земля начала уходить из-под наших ног. — Здесь когда-то была бесплодная долина, — указывал Эль вниз, на расстилавшиеся сплошные сады, перерезанные прямыми серебряными линиями канал. Среди садов виднелись белые крыши, домов, стоявших далеко друг от друга. Если вы, мой друг, ожидаете увидеть арабский город с его базарами, лавками, кофейнями, верблюдами и грязью, вы будете разочарованы. Города давно нет. Я уже говорил вам, что у нас нет городов. А вот летит и Вади, мой друг. Я вызвал его. Сказал ли, указывая на приближающегося человека с крыльями. Скоро он был с нами. Мы с любопытством осмотрели друг друга. И, конечно, Вади был больше удивлен моей наружностью, чем я его. Он почти ничем не отличался от моих спутников, только одежда его была из белой ткани, ну да лицо, пожалуй, и несколько более смуглое. Я же в своем тяжелом костюме от Москвашея, с очками на носу и крыльями за спиной, вероятно, имел весьма комичный вид. Мне было необычайно жарко, воротник рубашки измялся, волосы растрепались. «Человек из прошлого, рекомендую», — сказал Эль. «Вы знаете о прибытии американских шпионов?» — Ли говорил мне. Они опустились недалеко отсюда и, по-видимому, улетели. Их надо разыскать. А что бы ты ни стал? Вади кивнул головой. Сообщите по радио по всей Аравии. Ищите везде. Мобилизуйте молодежь. У ребят острый глаз. Обыщите каждую складку гор, каждый куст. Вади еще раз кивнул головой, глядя в небо. Вдруг он схватил Эль за руку. Смотрите, Эль, этот воздушный корабль мне не нравится. Все устремили взоры на небо. Да, это не наша конструкция. Дайте-ка сигнал тревоги, сказал Эль. Неизвестный воздушный корабль, вычертив в небе полукруг, скрылся за горизонт. В что-то сказал в кулак, и уже через минуту поднявшиеся, как испуганная стая птиц от земли, аэропланы полетели вслед за улетевшим воздушным кораблем. «Скорее к нашей пушке!» — крикнул Эль. Обливаясь потом в жгучих лучах аравийского солнца, я полетел за моими спутниками к берегу моря.